Глава 79. -я. Истинно просветлённый сын. «Я уже забрался на самую вершину иерархии Нижней Академии. Для дальнейшего роста надо пробиться на стадию истинного дыхания. В автобиографиях высокопоставленных чиновников сказано, что тот, кто хочет многого добиться, должен постоянно двигаться вперёд. Я очень хорошо здесь устроился, но пора перебраться в Верхнюю Академию и ступить на стадию истинного дыхания на следующую ступень». Ван Була жжил пальцы в кулак, В его глазах появился воинственный блеск. В настоящий момент он имел лишь общее представление о Верхней Академии. Если он безраздельно правил на факультете Нижней Академии, то в глазах учащихся Верхней он, конечно, не был пустым местом, но между ними всё ещё лежала огромная пропасть. Преодолеть её можно только, обретя истинное дыхание. Смертельная схватка в Томонолесье открыла Ван Буолы глаза. Необходимо было постоянно становиться сильнее, чтобы никто не смел на тебя руку поднять, Федерация от уровня культивации в некотором роде зависела то, насколько высоко можно подняться по карьерной лестнице государственного аппарата. «Я сделаю это! Стану одним из тысячи, отправлюсь в мистический мир, воспользуюсь этим шансом по максимуму и обрету истинное дыхание!» Вместе с ним к этому решению пришли студенты Нижней Академии, многие из которых учились на старших курсах, однако желающие нашлись и среди новичков, кто уже перешёл на ступень физической печати. Они подумывали испытать удачу. В случае провала они смогут попробовать снова, но если сдадутся, то никогда себе этого не простят. Одним из них был джой Фань. Он только закончил культивацию в демонстрационном зале факультета боевых искусств, утерв под салбо, он услышал объявление прозвучавшие из кольца передатчика. «Тысячи человек. Моя цель – попасть в десятку лучших!» С блеском в глазах подумал он. Такое же решение приняли Чейн Зе Хэн и Лут Зе с его факультета «Положили». а также другие студенты, включая Думинь с факультета алхимии. На балконе пещеры бессмертного факультета магических формаций стояла красивая девушка в даолском халате, её волосы цвета воронова крыла слегка колыхались на ветро. Судя по спокойному и расслабленному лицу, её совсем не тревожила мирская суета. Из глаз девушки ещё не исчезла невинность, но сейчас она сияла решимостью. Многие считали её редчайшим самородком, в начале прошлого года она прославилась тем, что могла поступить в Дао Академию Белого Оленя, но выбрала это учебное заведение. Со временем она стала главным префектом и с тех пор больше не давала поводов для слухов. Звали её Джао Йемен. «Истинное дыхание», — со вздохом прошептала она. Она даже не задумывалась о том, стоит ли участвовать в экзамене для перехода на стадию истинного дыхания. Ответ был очевиден. Сама судьба вела её по этому пути. С началом подготовки к экзамену накал страстей между Ван Буэллы и факультетом просветления Дао замёт на паутих, Однако эта история ещё не закончилась. Всё потому, что по факультету поползли слухи об одном студенте, кому удалось обрести просветление и почувствовать своё Дао благодаря Ван Буэлле. Этот студент сейчас находился в уединении. Новости были с энтузиазмом встречены на факультете просветления Дао. Если бы не экзамены, то на поиски Ван Буэлле отправилось бы ещё больше студентов в надежде найти в нём просветление в Дао. Услушав новости, Ван Буэлле не на шутку испугался, Он вспомнил, как декан предупредил его о том, что на факультете просветления Дао учатся 20 тысяч человек. «Это должно быть чей-то розыгрыш! Чья-то глупая шутка!» — с тревогой подумал он. Через несколько дней после объявления о дате экзамена студенты начали регистрироваться. На горе просветления Дао имелся нависающий над глубокой пропастью утёс. Стоя на этом утёсе, человек чувствовал себя так, словно парил среди неба и облаков. На краю утёса в позе лотоса сидел привлекательный лысый молодой человек в халате Дао Академии. Он не был главным префектом, да и о нём почти не знали студенты факультета просветления Дао. К тому же он не принимал участия в их войне против Ван Буэлла. Похоже, ни дрязги факультета, ни титулы не имели для него никакого значения. Перед ним стояла пустая чашка безукоризненной чистоты. В ней не было воды. Казалось, будто она простояла здесь огромное количество времени. Молодой человек сам не знал, сколько времени здесь просидел. Внезапно в пустой чашке появилась капля воды. Губы молодого человека растянулись в улыбке. В этот самый миг жизненная аура вокруг него немного изменилась. С распространением этой ауры трава и цветы вокруг внезапно затрепетали. Казалось, что они даже немного подросли. Без пустоты позади возник старик в простом даосском халате. Его лицо испещряли морщины. а глаза напоминали глубокие провалы, в которых бушевало пламя. При этом в нём не чувствовалось ни капли высокомерия. Если закрыть глаза, то вместо этого старика можно было увидеть ослепительное солнце. Если бы Ван Буэлэ был здесь, то он бы сразу же заявил, что довещая сила, которая исходила от этого человека, значительно превосходила давление старика из Верхней Академии, посетившего лекцию ректора. Создавалось впечатление, будто эта жуткая аура могла выжечь землю дотла. К тому же появление старика не заметил никто на острове Нижней Академии, как будто он по желанию мог скрыть своё присутствие ото всей Дао Академии. Всё потому, что это был бывший президент Федерации и единственный главный старейший на Дао Академии эфира. «Неплохо. Хоть у тебя и ушло на это немало времени, наконец то достиг успеха», — с мягкой улыбкой похвалил старик. Лысый юноша тут же обернулся. Заметив старика позади, он накрыл ладони кулак и поклонился. «Наставник, тебе не нужно принимать участие в большом экзамене Дао Академии. Это состязание не для факультета просветления Дао. Что до тебя, я отведу тебя в особое место для культивации, только для тех, кто учится на факультете просветления Дао». Сказав это, старик взмахнул рукавом. Пространство тут же покрылось рябью, когда всё пришло в норму, юноша и старик исчезли. Тем временем студенты Дао Академии, кто уже зарегистрировался на экзамен, в предвкушении потирали руки. Наконец стало известно, когда начнётся экзамен, через пять дней. Также появилась информация о количестве участников. Ввиду особых обстоятельств, количество заявок было на 10 тысяч больше. Итоговое число участников достигло 50 тысяч, дополнительные 10 тысяч являлись студентами, что ещё не достигли последнего, пятого года обучения, однако считали себя готовыми к испытанию. В мистический мир четырёх Дао Академии могли войти тысячи человек, Тем не менее, такой шанс выпадал довольно редко, поэтому многие хотели им воспользоваться, нацелившись попасть в группу избранных. Для тех, кто не попадёт в число счастливчиков, у Доу Академии Эфира имелся свой собственный мистический мир. Результаты там были значительно ниже, духовный корень не мог превысить 5 суней. Для большинства студентов этого было более чем достаточно. Тем временем соревнования между пятидесятью десятками тысяч студентов случалось только тогда, когда четыре Доу Академии открывали общий мистический мир, Для многих студентов это был единственный шанс в жизни поучаствовать в чем-то подобном. Не зарегистрировавшиеся студенты с нетерпением ожидали начала. Интересно, кто войдёт в тысячу? Первогодок можно не брать в расчёт, но неплохие шансы у Ван Буоле, Джо, Ифани, Джо и Фани, и ещё пара человек со второго года. Не забывая про старших студентов. Всё-таки они проучились в Долу Академии больше всех. С их знаниями у них есть все шансы попасть в группу избранных. Будь то обычный разговор между студентами или горячие дебаты в сети, У всех на сейчас был только предстоящий экзамен. По мере приближения экзамена атмосфера в Академии накалялась. Наконец настал день экзамена. Да, у Академии объявила правила и его структуру. Сначала Академия собиралась провести предварительный отбор 2000 человек из 50 000 кандидатов. Зарегистрировавшимся главным префектом можно было не участвовать. Они сразу попадали в группу из 2000 прошедших отбор студентов. Следующий этап отсеивал ещё 1000 человек. Метод отбора был не очень сложным, 2000 участников тянули жеребий, который определял им будущего противника, после чего они проводили пять поединков. Место действия – пики факультета в Дао Академии, где находилось почти 100 арен. Таким же способом определялось, на какой арене будут сражаться студенты. С пятью победами кандидат мог без труда попасть в тысячу лучших, студенты с четырьмя победами тоже с высокой вероятностью пройдут дальше, остальным придётся драться за оставшиеся места. Такого рода соревнования не позволяло выявить сильнейшего, в каком-то смысле лучшего студента не будет, только тысяча лучших. Важным фактором в такого рода состязаниях выступала удача. После объявления на острове Нижней Академии воздух буквально был наэлектризован, зарегистрировавшиеся участники начали свои бои на аренах. Один бой сменялся другим, учителя были очень заняты, так как выступали судьями на матчах и следили за тем, чтобы никто серьёзно не пострадал. Воздух сотрясали крики болельщиков на аренах. Ван Буэлла не отсиживался весь день в пещере бессмертия. Вместо этого он довольно часто посещал матчи. Его главной целью было увидеть, как сражаются студенты других факультетов. В будущем ему в любом случае предстояло с ними столкнуться. «Факультет магических формаций, факультет ловушек, факультет алхимии. Если пойму, чем и как они сражаются, то мои шансы на победу над ними возрастут». Ван Буэлла не собирался недооценивать своих оппонентов. поэтому он с пакетиком снеков в руках внимательно наблюдал за матчем на одной из арен. Много схваток шли параллельно, поэтому по возвращении в пещеру Бессмертного он изучил видеозаписи в духовном интернете, чтобы получить полную картину. Наконец, из 50 тысяч осталось 2000 студентов.